Полуразрушенный помост, служащий им подножием, был выше всех окружающих его зданий. Он выдавался вперед и как будто бы висел на воздухе. Феодор и сын его Иоанн стояли на самом краю его, и, отделенные от земли, облитые лазурью небес, казалось они, как два светлых херувима, парили над главами неистовых убийц своих. Их нечаянное появление произвело хотя минутное, но сильное впечатление на народ. Громкие восклицания прекратились, и все замолкло вокруг дома. Пользуясь эту о кратковременную тишиною, ф е д о р простер свою руку и сказал твердым голосом. «Чего вы требуете от меня, граждане киевские? Выдай нам своего сына!» — в скричал лютобор. Он назначен богами в жертву всемогущему Перуну. Немедли исполнить волю богов и приказ твоего государя. «Государь великий князь», — отвечал Феодор, — «волен снять голову с плеч моих и умертвить моего сына. Но ни я, ни сын мой не принесутся в жертву бесам, коих вы называете богами вашими». и у м о л к н е богохульник», — завопил с яростью лютобор. как дерзаешь ты поносить богов наших. Да, прервал Феодор, Господь, которому мы служим, Господь, которого исповедуем, не посрамит верных чад своих. Часы нашей жизни и сочтены, и ангел смерти царит уже над главами нашими. Но не возвеселятся враги Господни, не возрадуется царство тьмы, отчизна богов ваших. Да, сограждане, «Кровь христианина не прольется в нечестивом капище, где вы приносите богопротивные жертвы не создавшему этот мир, но мятежному рабу его, сатане, низверженному с небес и запечатленному вечным проклятием и гневом Божиим». «Да замолчишь ли ты, змея!» вскричал лютобор, заскрежетав зубами. «Эй, ребята, лестницу, проворней! Что ж вы стоите?» «Или этот чародей вас обморочил? Давайте скорее лестницу! Да что вы, заодно, что л ь с ним?» Но напрасно кричал и бесновался лютобор. И воины, и народ, и даже прислужники храмовые, изумленные речами Феодора, не трогались с места, чтобы исполнить приказание жреца. «Сограждане!» — продолжал Феодор громким голосом, заглушающим сиповатый крик лютобора. Внемлите речам умирающего, Внемлите глазу истины. Кому поклоняетесь вы, ослепленные киевляне? Кого нарицаете бессмертными богами вашими? Кто этот всемогущий перун, Перед которым вы преклоняете колено? Бесчувственный, деревянный истукан. Вы сами видите и не хотите разуметь истины. Неужели Господь, сотворивый всяческое, Господь, хранящий жизнь вашу, проливающий на вас и свет, и теплоту, был некогда бездушным деревом, растущим в лесах ваших. И тот, кто создал и землю, и небеса, и солнце, и луну, и звезды, неужели создан сам руками вашими? Киевляне, не всегда ли пригревало вас солнце, и Господь не спосылал на вас свой дождь небесный? А давно ли сооружена божница Перунова, Ответствуйте, граждане киевские, не перед вами ли, не в глазах ли ваших сделан кумир, которому вы поклоняетесь. Тихий ропот пробежал по народной толпе. Сомнения и страх изображались на всех лицах, одни молчали, другие шепотом повторяли слова Феодора, но те, которые были посмышленнее, заговорили громко меж собою. «А что, братцы?» сказал один купец. И впрямь давно ли стоит у нас этот перун? Ведь деды наши и отцы жили же без него. Вестима, прервал другой, да я помню, как этот приезжий грек и золотые усы ты ему отливал. Да суж был проклятый, а уж плут какой. Эка дива, подхватил веселой наружности молодой детина. Чай знаете вот этого древодела, чурил у п у ч е г л а з о в о что на площади живет. Он при мне ноги-то ему стругал. «То-то парень!» промолвил один осанистый гражданин. «В самом деле, уж полно, бог ли он?»